Глава 26. Разгадка. «Так, уходим. Что, куда?» «Нахер с этого корабля! Сейчас же!» Юджин принялся закрывать шлюз. «Ты чего делаешь? Чтобы выйти, нам ведь нужно туда!» Он указал рукой в сторону лестницы, ведущей на другие палубы. «Нахер надо! Я туда не ногой! Через трём выйдем! Э, приятель, у тебя воздух в скафе еще есть?» «Есть!» «Вот и отлично. Мы возвращаемся на свой корабль. Ты с нами?» «Да у меня нетранца. У нас есть, дотащим тебя. Рика, возьми пассажира». Спустя пару минут Юджин открыл трюм корабля и дождался, пока Рика и Кок выйдут наружу. А затем полетел следом, страхуя их. Если Рика отпустит бедолагу, Юджин должен будет его поймать. Что касается самого Кока, он явно боялся совершать такой маневр, но еще больше боялся оставаться на корабле с этой странной тварью. Юджина даже дрожь пробила, когда он ее вспомнил. И нет, не от страха, а скорее от отвращения. Уж больно непрезентабельно монстр выглядел, будто больной, что ли. До графа добрались, пусть и не быстро, но зато без проблем. Юджин дождался, пока Рико влетит в шлюз, втащив за собой спасенного Кока и только после этого проследовал за ними. Оказавшись на борту корабля, пройдя через внутренние двери шлюза, Юджин принялся спешно стягивать комбес. Рика последовал его примеру. Давай, снимай скаф, Приказал он спасенному, и тот подчинился. Когда все трое наконец освободились от громоздких защитных костюмов, Рика вытаращился на спасенного. Несколько секунд рассматривал его, затем спросил: Дим? А, вот только не говори, что ты его знаешь. «Галактика просто огромная, человеческих миров в ней тысячи. Мы летаем черт знает где, и тут вдруг умудрились встретить очередного знакомого?» «Нет, ну ладно, старатели, все мы одними тропами ходим, но...» «Да хорош уже ворчать, все закономерно». В своё время случайно познакомился с этим парнем. Он помог мне, я помог ему, более того. Сам же ему предложил в Скуф устроиться и рекомендации через того же Брамса закинул. «Так и было. Спасибо, кстати, меня взяли». «Даже обещали со временем в пилоты перевести. «Так три года, что ли, в кока ходишь?» «Ну, в целом мне нравится. Хочется, конечно, большего, но и так работенка несложная, платит прилично». «Нет, я уже сам летал, но после того, как компания развалилась на части, как ассамблея, меня назначили в сменный экипаж для больших кораблей. Так что я за кока и за пилота в случае чего». «А на этом корыте ты кем был?» «Коком». «Ну, так что произошло в полете? Откуда эта тварь взялась?» Стоило только Юджину упомянуть существо, как Дима затрясло, он побледнел. «Так...» Рика решил взять инициативу в свои руки. «Ты когда ел в последний раз?» «Да... это... я же в Скафе все это время был, вот и пил бульон из концентрата». «Как долго?» «Несколько дней?» «Охренеть, я бы уже подох от отравления». «Ладно, пошли погреемся, и чего-то толкового пожрём. Там и расскажешь всё». Банка пива, как обычно, зашипела, когда Юджин начал её вскрывать, а затем он мгновенно вылил её содержимое в себя. «Фух, как же зашибись!» Хроняка, что удивило, был трезв и с интересом выслушал историю паренька. Ну а сам Дим укожился на диванчике, он двумя руками схватился за кружку с горячим шоколадом который ему приготовил хороняка, пил и рассказывал о своих злоключениях. Вот мы, значит, погрузились и полетели. Прошло буквально пару дней со старта, как начались проблемы. Сначала система жизнеобеспечения постоянно покрывалась какой-то дрянью. Мы ее счищали, но спустя сутки эта хрень опять появлялась. Кстати, мы тогда только поднялись на корабль, эта штука тоже была. Ну, она словно бы высохла. Капитан предположил, что эта дрянь — грибок с какой-то из планет. Но судя по тому, как оно прилипло к системе жизнеобеспечения фильтрации, любит влагу и тепло. А когда эта тварь-то появилась? «Тварь?» Дим снова сжался, и его взгляд стал отстраненным, замер на одной точке. Ты шоколад пей! Напомнил ему Хороняка. А? Пей, говорю, повторил Хроняка и, поднявшись, заставил парня поднять чашку сделать глоток. Спасибо, очень вкусно. Никогда такой шоколад не пробовал. — Хе, естественно, он же с коньяком. — Ох, у тебя хоть что-то бывает без алкоголя? — поинтересовался Рейка, не отрываясь от приватника. — А как же, болячки. Они сами собой появляются, без алкоголя. — Ну да. Ну, ты продолжай. Что дальше случилось? — Дальше? — А, дальше, значит, началась вовсе уж какая-то странная хренотень. У нас ни с того ни сего вырубила энергосеть. Благо, тут же аварийное включилась. наш инженер Мюллер рассказывал, что нашел поломку. Один из основных энергоузлов был порван в клочья. Он даже капитану жаловался, что, мол, такое мог сделать только кто-то из нас. Но капитан решил, что это могут быть паразиты. Странно. Что странного? Странно. Я только сейчас понял, что с момента, как попал на корабль, никаких паразитов я не видел. Вообще. А такого на моей памяти не было. Как-то летал на лайнере, там даже крысы были. Правда, не на пассажирской, а на технической палубе, но все же». «Согласен, это странно. Впрочем, мы уже знаем, почему их не было на достижении». Увидев, что парнишка опять попытался впасть в уныние, храняка заставил его отпить из чашки и затем подбодрил. «Да ну! Так что там? Дальше!» «Дальше...» Дальше уже началось самое интересное. Для начала пропал тот самый инженер Мюллер. Капитан тут же забил тревогу, решив, что инженер все же был прав, и кто-то из экипажа намеренно саботирует полет. Собравшись в кают компании экипаж начал спорить, обвиняя друг друга в смертных грехах, но тут вновь вышла из строя энергосеть. С горем пополам и общими усилиями им удалось восстановить подачу энергии, однако пока они бродили по темным коридорам, освещаемым лишь аварийными лампами, на них кто-то напал и утащил с собой навигатора. Их осталось трое — Дим, капитан и суперинтендант. Тогда-то на них твари напала, попытавшись утащить суперинтенданта. Однако Дим дал отпор монстру и использовал оторванный кабель под напряжением, долбанув его. Что касается единственного вооруженного члена экипажа, капитана, этот урод все еще опасался раздавать своим подопечным оружие, то он просто сбежал. Дим с горем пополам, отбив товарища от твари, попытался спрятаться в жилых отсеках, однако, когда они с раненым интендантом добрались туда, выяснилось, что в одной из кают спрятался сам капитан. К моменту, когда на палубе появились члены экипажа, там его уже обнаружил монстр, получивший отпор, но все равно хотевший жрать, Ну или зачем он утаскивал людей? Дим спрятался в переходном коридоре, ведущем к мостику. Его раненый товарищ запаниковал и бросился на утёк. Больше Дим его не видел. Что касается тварей капитана, Дим слышал, как капитан истошно вопил и отстреливался от монстра. А потом всё внезапно смолкло. Дим не решался выйти из своего укрытия, терпеливо ждал, и вскоре его терпение было награждено. Он услышал шум, который больше всего напоминал, будто бы кто-то что-то волочит. Осторожно высунувшись, он увидел монстра, который, пятясь, тащил окровавленное тело капитана за собой. Монстр покинул жилую палубу, утащив капитана куда-то вниз. Дим решил, что монстр обосновался на технической палубе. Во-первых, в том направлении он двигался. Во-вторых, та странная хрень, обнаруженная им и его коллегами на системе жизнеобеспечения. Похоже, это та же самая дрянь, что мы видели, да, Рика? Стрел Юджин. Это биомасса. Боркнул Рика, продолжая пялиться в свой приватник. «Чего? Биомасса! Так называется эта штука!» «Ты откуда знаешь?» «Сейчас расскажу, дай минутку. Дим, продолжай!» И Дим продолжил свой рассказ. После всего пережитого и увиденного, он нашел в себе смелость спуститься в трюм. Конечно, существовал шанс, что он ошибся, где монстр обитает, и его логово находится не на технической палубе, а как раз где-то в трюме. Но у Дима особо не было выбора. Он понимал, что если ничего не предпримет, то скоро и ему придёт конец. Тем более, что монстр успел снова обесточить корабль. В том, что это делал именно монстр, Дим был уверен на все 100%. И система жизнеобеспечения прекратила работу. А Значит, у Дима очень мало времени подготовиться к тому, чтобы как-то выживать на полностью обесточенном корабле, где не работает вообще ничего. Благо, пока ещё работала аварийная линия. Часть оборудования функционировала. И даже какой-никакой свет в отсеках был. Итак, Дим спустился вниз, в трюм, зашёл в шлюз, в котором и закрылся. Здесь же находились скафы для экипажа, в один из которых Дим облачился. Однако, просидев пару часов, он сообразил, что рано или поздно его скаф отключится. Ну, или же картриджи с кислородом закончатся. Их тут много, но… Постоянное включение и выключение корабельной сети привели к тому, что автопилот был отключен. После включения электричества система проводила диагностику движков, попеременно их включая. Так что где сейчас находится достижение, Дим был без понятия. Даже в предположениях терялся. И уж тем более он совершенно не знал, есть ли рядом другие корабли, смогут ли их обнаружить и сообразить, что тут что-то случилось, и экипажу нужна помощь. Все эти откровения охватили Дима, заняли его голову. И в конце концов он решился. Нужно было во что бы то ни стало проникнуть на мостик и запустить аварийный маяк. Нужно позвать на помощь и сделать это как можно быстрее. С каждой минутой заряд в аварийном накопителе уменьшался, а тварь, бродящая по кораблю, становилась все более голодной и злой. Дим покинул шлюз, даже смог раздобыть себе оружие. Тот самый фиксатор, с которым его обнаружили, Юджин Эрика. Крадучись, боясь любой тени, Дим прошел нижнюю палубу, добрался до лестницы и начал подниматься. Больше всего он боялся, когда проходил мимо технической палубы. Ее темный зев походил на пасть огромной зверюги, которая хочет поглотить тебя. Микрофоны его скафа были настроены на максимальную чувствительность, так что собственные шаги Дим слышал четко и даже громко. Ему казалось, что этот грохот слышат вообще во всей системе, но… Несмотря на это, он и не подумал снизить чувствительность микрофонов. Пусть его шаги кажутся громкими, но если где-то поблизости твари она его учует, поползет к нему, он должен будет ее услышать. К счастью, тут на него никто не напал, не появился. И он даже не услышал ничего такого, что могло бы стать свидетельством приближения монстра. Так что Дим без приключений добрался до верхней жилой палубы, с которой можно было выйти на мостик. Сойдя с лестницы, он двигался под самой стеной. Стараясь не шуметь, не шелестеть скафом, даже дыша через раз, он шагал аккуратно, ставя подошвы ботинок, перемещая вес со стопы на пятку, чтобы не производить шума. Пусть и долго, но зато он смог добраться до мостика. Далее все, что от него требовалось, это запустить терминал связи, включить аварийный сигнал и запустить маячок, но... Дим планировал все сделать быстро и дать дёру назад к шлюзу в грузовой отсек, а до маяка дело вообще не дошло. Стоило ему только запустить сигнал, и минуты не прошло, как где-то в отсеках корабля раздалось громкое и злобное шипение. Послышался грохот, что не могло быть ничем иным, кроме как шагами чудища, спешившего к мостику. Пока Дим соображал, как лучше встретить врага или где лучше спрятаться, терминал связи вдруг перестал работать, а вместе с ним и аварийное освещение. Чертова тварь перегрызла аварийную линию энергопередачи. «Ты смотри, какой сообразительный. Допер же, что к чему, над же!» «Не допер. Скорее всего, работа терминала связи и отправка сигнала его просто разозлили. Похоже, он тоже слышал сигнал, и монстр решил его прервать, чтобы убрать раздражитель». «Или же еще проще. Эта скотина порвала несколько раз основную электросистему, а когда запустился терминал, он начал потреблять энергию, и монстр это засек, Поэтому порвало его. Может, и так». Что касается Дима, его рассказ фактически закончился. Пока монстр разбирался с проводкой и зверствовал где-то в коридорах, Дим проскользнул по жилой палубе, спустился по запасной лестнице к трюму и закрылся в шлюзе. Когда монстр понял, что человек его обманул, жутко разозлился. По словам Димы, чертово тварь долго билась в двери шлюза, пытаясь добраться до мяса. Однако двери были рассчитаны не на такое, так что стойко выдержали штурм, и тварь вынуждена была удалиться во своясь ни с чем. Ну и что делать будем? А что тут думать? Заберем груз и свалим. С тварью можно разобраться. В принципе, это не будет. Нахер надо! На кой чёрт так рисковать башкой? А достижение? Нам ведь Брамс его фактически отдал. Да хрен с ним, с этим достижением. Я ни за какие деньги не полезу внутрь, не буду выкуривать, выслеживать эту тварь. Ну, как знаешь. Значит так, мы с Хоронякой вырежем блокиратора и вскроем шлюз, перегрузим на наш корабль груз и все, свалим отсюда. А ты, Рика, связывайся с Брамсом, скажи, что мы нашли его потерю. Через пару часов справимся и отправимся к заказчику. Лады? Юджин нисколько не обманулся, даже наоборот. Они с хронякой справились за полтора часа, вернулись на граф, довольные собой. «Всё, можем отсюда улетать. Не так быстро». «Почему?» «Я связался с Брамсом, а тут, в свою очередь, все рассказал заказчику». «Так...» «Заказчик хочет с нами поговорить». «И что ему надо?» «А я знаю, я ждал вас, а то будешь вопить, что я без вас все решил». «Окей, давай поговорим с заказчиком». На экране терминала связи появился человек. Ничем особым он не выделялся, но все же с первого же взгляда на него любому становилось понятно. У этого человека куча денег. То ли это выдавал взгляд, то ли что-то подобное читалось на его лице. Это нечто неуловимое, что даже нельзя объяснить, но оно присутствовало. И нет, не было спеси, презрения в его глазах. Он не говорил высокомерно. Вообще никаких явных признаков того, что ты говоришь с богачом, не было. Но все же все четверо, находившиеся по эту сторону экрана, понимали. Человек, говоривший с ними, ворочает колоссальными деньгами и обладает огромной властью. «Господин Брем сообщил мне, что вы нашли корабль с моим грузом, и даже нашли причину, почему этот корабль считался невезучим». «Да, мы и нашли причину. На этом корабле обитает существо, которое я не могу даже назвать. Не встречал таких раньше». Похоже, до поры до времени оно где-то прячется, но стоит только на борту появиться людям, запустить системы жизнеобеспечения, тварь пробуждается и начинает охотиться на экипаж. Вы уверены в этом? Абсолютно. Видели это собственными глазами. К тому же у нас на борту находится выживший член экипажа, которого мы эвакуировали с достижения. Ха. Не переживайте. Ваш груз уже у нас, и мы готовы вам его доставить, как и было говорено. А корабль? «Какой? Достижение? Уничтожим». «Что, если я вам сделаю одно интересное предложение?» «Какое?» «Я бы хотел, чтобы вы добыли мне это существо». «Живым?» «Хотелось бы. Но понимаю, что это невозможно, так что мне хватит и трупа». «Тяжело представляю, как с ним сражаться. И не уверен, что сможем справиться. Ведь что это такое, мы и без понятия». «Ну почему же без понятия? Ваш коллега, насколько я знаю, смог идентифицировать это существо. Не так ли, господин Рика?» Продолжение следует. Для вас по традиции текст исполнял Сергей Курнаев.